Олов сказал «Иди со мной». Проснувшись, Магнус рассказал свой сон приближенным, а вскоре заболел и умер. Гарольд, став единовластным правителем Норвегии, смог наконец соединиться с Елизаветой. В Норвегии Елизавету Ярославну называли Елисавой. Она не раз упоминается в сагах. У Гарольда и Елизавета было две дочери – Ингегерда и Мария. Гарольд правил страной разумно и справедливо, но он был прежде всего воином, а воин, как говорили в то время, рожден не для долгой жизни, а для славных дел, и Гарольд задумал новый поход, он решил покорить Англию. В ночь перед началом похода воинам Гарольда снились недобрые сны, один увидел злую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 С уцелевшими остатками войска под черными парусами отплывала от берегов Англии Елизавета Ярославна, оплакивая две смерти и увозя два гроба. Что было с Елизаветой дальше, доподлинно да неизвестно. По одним сведениям она вскоре умерла, по другим вышла замуж за датского короля Свена. Но вот уже много веков неизменно трогает душу волнует воображение история гордой красавицы и храброго воина, история, где, по словам поэта Львова, переведшего в XVIII веке песнь Гарольда на русский язык, соединились любовь с воинской добродетелью. Сказания о начале Москвы Первое письменное упоминание о Москве в летописях относится к 1147 году. Этот год условно считается датой ее основания, хотя очевидно, что Москва в то время уже существовала. В XVI веке, когда Москва уже была столицей сильного и обширного российского государства, образованные москвичи занялись изысканиями и обработкой бытовавших в народе легенд о ее основании. В XVII веке появились сразу четыре повести неизвестных авторов, посвященные основанию Москвы. В одной из них основателем Москвы назван Юрий Долгорукий, в другой – некий князь Данил Иванович, лицо вымышленное. Вероятно, автор назвал его по ассоциации с московским князем Даниилом, сыном Александра Невского. При Данииле Москва стала столицей удельного княжества. Третья повесть об основании Москвы своей краткостью напоминает летописную запись. В ней рассказывается об основании Москвы вещем Олегом. Утверждение это чисто легендарное. Четвертая повесть называется «О зачале Москвы князя Данииле Суздальском». Она известна во многих списках и была популярна еще в XIX веке. Основателем Москвы в этой повести назван князь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 Автор повести в соответствии с терминологией XVII века называет Кучка-бояриным. Историчность Кучка отчасти подтверждается до сих пор сохранившимся в Москве названием Кучково поле. Территория в районе Чистых прудов и сретинского бульвара. Князь Данил Александрович вытребовал молодых Кучковичей у их отца и взял к себе на службу одного из дела стольником, другого –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 Мертвого залез в этот срубец, лег и уснул. Меж тем молодые Кучковичи вернулись к улите в печали, во скорби великой, что упустили князя Данила жива. Испуганные Кучковичи сказали княгине «Уйдет теперь князь Данила во Владимир к своему брату князю Андрею Александровичу. Явятся они сюда оба сильной дружиной» и быть нам тогда лютой смертью казненными, а тебе, княгиня, в землю по плечи живую закопанной. Стала улита думать, как отыскать и погубить князя Данилу, и надумала. Был у Данилы Александровича любимый пес. Когда-то говорил князь жене, если захватят меня в бою и уведут в полон, или буду я ранен,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 его Кучковичем. Автор повести восклицает «Какая кровожадная львица! Какая свирепая медведиха может садить такое!» Кучковичи доехали до места, где был давеча ранен князь, и пустили пса по следу. Взяв след, пёс быстро отыскал срубец, сунул туда голову и, найдя хозяина, стал ему радоваться ласково. Подоспевшие Кучковичи увидели пса, радующиеся и хвостом мащущие подняли крышку срубца и добили князя. Оставив тело в том же срубце, они вернулись домой, уверены, что надежно сохранили свою тайну. Но все тайное становится явным. Дошла весть о злоубивстве до брата князя Данила, князя Владимирского Андрея Александровича, и он с большой дружиной поспешил в Суздаль. Узнав об этом, Кучковичи бежали с Уздали и укрылись у своего отца, боярина Кучка. Князь Андрей предал смерти княгиню Улиту и отправился в поход, чтобы найти и покарать убить своего брата. К его дружине присоединились многие сузальцы желавшие отомстить за своего князя. Княжеское войско вступило на землю Кучка. Против сильного войска немного возмок Кучко-боярин боем биться. Он был захвачен и казнен вместе с сыновьями. Князь Андрей в гневе хотел немедленно жечь огнем села и... Слободы кучка но отложил до утра, а утром, встав ото сна, посмотрел окрест и вложил бог в сердце князю Андрею мысль построить тут город. Созвал князь со всех концов русской земли умелых мастеров-строителей, и суздальцев, и владимирцев, и ростовцев, и многих других, возвели они над Москвой рекой все градное устроение». Стены башни, дома и храмы. И толе начал именоваться и прославился град Тот, Москва. Так заканчивает автор свою повесть. Сказание о невидимом граде Китеже. В Завужских лесах есть озеро под названием Светлояр. Озеро невелико. Но глубина его до 30 метров, и уровень воды всегда одинаковый, что летом, что весной, в паводок. Зимой на озере намерзает особый, кружевной лед. Светлоярская вода необыкновенно чиста, прозрачна. Местные жители говорят, пей воду прямо из озера, не бойся, неси домой, месяцами будет стоять, не испортится. Здесь, на берегу озера Светлояр, возникло сказание о невидимом граде Китежи. В сказании говорится, что в давние времена великий князь Георгий Всеволодович поставил на берегу Волги город Малый Кидиш или Городец, а затем, переправившись через речку Узолу, Санду и Кирженец, пришел к реке Людне, берущей начало из озера Светлояр. Места нам были красивые, обжитые, и князь, по умолению жителей, построил на берегу Светлояра город Китиш Великий, но сам в нем не остался, а вернулся в Малый Китиш. В это время, как темные тучи по небу, на Руси двинулись Полчище татаро-монгол под предводительством хана Батыя враги подошли к малому Китежу и взяли город приступом, перебив почти всех его защитников. Князю Георгию Всеольдычу с остатками войска удалось скрыться в лесах, тайными тропами ушел он в Китеж Великий, чтобы собрать там новые силы. Батый не смог отыскать следов князя и стал примучивать пленных жителей малого Китежа, желая узнать дорогу, по которой ушел князь. Один из пленных не смог мук стерпеть и, и провел баты лесом к великому Китежу. Татары осадили город, но вдруг божьим соизволением Китеж стал невидим.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 «Наше, брат, место непростое. Нет, непростое. Тебе вот кажет озеро Болотино, горы, а существо тут совсем другое. На этих вот на горах, он указал на холмы, сказывают быть церквам. Этого, где часовня, собор у них стоит, причистого спаса, а рядом на другом холме благовещение. Тут в старые годы береза стояла, так на самой выходит на церковной главе».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 Сказание о невидимом граде Китеже долгое время существовало в устной форме, передаваясь из поколения в поколение. В XVII веке в лесах Заволжья стали возникать раскольничьи скиты, тайные поселения приверженцев старой веры, не признаваемые официальной церковью. Именно раскольники в XVIII веке впервые записали сказание о Китеже в сочинение